И когда я хочу показать ей что-нибудь красивое, оказывается, что сам я многого не видел, а красоту мне раскрывает Жанна. Если я до сих пор не мог добиться, чтобы она следила за ходом моих мыслей, то часто мне доставляло удовольствие следить за остроумную причудливостью ее мыслей. Будь я более благоразумен, я подумал бы о том, чтобы сделать ее полезным человеком. Но разве в жизни не полезно быть милой в ней нет красоты но есть большое обаяние а обаятельность пожалуй стоит умение что подчулки кроме того я не бессмертен и она еще не будет старой когда мой нотариус не муж конечно прочтет ей некую бумагу подписанную мной на днях Я не согласен, чтобы кто-нибудь другой заботился о ней и наделил ее приданым. Сам я не богат. Наследие отца не приумножилось в моих руках. роис в старых текстах капитала не накопишь. На мои книги, по ценам существующим теперь, на этот благородный товар кое-чего стоит. Вот здесь, на этой полке, стоят несколько поэтов... XVI века, которых будут оспаривать банкиры у владетельных особ. Я полагаю, что этот часослов Симонова Тра не пройдет незамеченным в аукционном зале Сильвестра, так же, как и вот этот сборник, переработанный для королевы Клавдии. Я старательно собирал и хранил те редкие и замечательные экземпляры, какие населяют обитель книг, и долго верил, что для моей жизни они необходимы, как воздух или свет. Я их очень любил, и до сих пор еще не в силах удержать себя, чтобы им не улыбнуться или не приласкать их. Этот Софьян так приятен глазу, тонкий пергамент так нежен на ощупь. Каждая из этих книг в силу того или другого присущего ей достоинства заслуживает уважения порядочного человека. Какой другой владелец сумеет должным образом их оценить? Причем знать, не даст ли новый хозяин погибнуть им в забвении или не искалечит их причуду невежды. В чьи руки попадет этот несравненный экземпляр истории аббатства Сан-Жерман де -Пре? где на полях сам автор, дом Жак Буйяр, собственноручно сделал очень важные пометки. Мэтр Бонарт и старый Сумасброд. Сегодня Тереза, бедное создание, приковано к постели жестоким ревматизмом. Должна прийти Жанна со своей дуэньей, и вместо того, чтобы подумать об их приеме, ты размышляешь о разных пустяках, «Сильвестр Бонар, помяни мое слово, тебе не в чем преуспеть!» «И точно. Я вижу из окна, как они выходят из омнибуса». Жанна спрыгивает, словно кошечка, а мадемуазель Префер доверила крепкой руке кондуктора свою особу со стыдливой грацией Виргинии, уцелевшей при кораблекрушении и на этот раз безропотно позволившей себя спасти жанна поднимает голову видит меня и делает мне неуловимый знак сердечной дружбы. я замечаю что она хорошенькая все же не так как ее бабушка, но ее прелесть стала радостью и утешением такому старому безумцу каков я а что подумают о ней безумцы юные они еще встречаются не знаю да это и не мое дело. «Но неужели тебе надо повторять, мой друг Бонар, что Тереза слегла в постели? ты должен сам отворить дверь? Отворяй, дедушка Мороз, звонит весна». «Действительно, это Жанна, вся розовая Жанна. Мадемуазель Профер, запыхавшись и негоду, я отстала на целый этаж. Я объявил им, что от дома правительница захворала» и предложил пообедать в ресторане. Но Тереза, всемогущая и надре болезни, решила, что обедать надо дома. По ее мнению, люди приличные не обедают в ресторанах. К тому же она предусмотрела все. Для обеда все куплено, приготовит его швейцариха. Дерзновенный Жанни вздумал пойти взглянуть, не нужно ли чего больной старухе. Вы, разумеется, хорошо представляете себе, что ее быстро вы проводили в гостиную, однако не так сурово, как можно было опасаться. «Уж коли, не дай бог, явится нужда за мной ходить», — было ей сказано, я найду кого другого, а не такую милочку, как вы. Мне надо покой, а для этого товара на вашем рынке нету лавочки под вывеской «Молчи, помалковый». Идите-ка а не сидите тут, это здорово, старость прилипчива. Передав нам эти слова, Жанна добавила, что ей очень нравится язык старой Терезы. В ответ на это мадемуазель Префер упрекнула ее в отсутствие изысканного вкуса. Я сделал попытку оправдать Жанну свидетельством многих ревнителей родной речи, утверждавших, что они учились родному языку у грузчиков в сенной пристани и у старых прачек, но у мадемуазель-профер вкусы чересчур изысканные, и мои доводы ее не убеждают. Тем временем Жанна с умоляющим лицом попросила у меня разрешения надеть белый фартук и пойти на кухню заняться обедом, Жанна, — ответил я серьезно, — по-хозяйски, чтобы колотить тарелки, бить блюда, уродовать кастрюли и вышибать днище в котелках, я, думаю, вполне достаточно противного существа, поставленного Терезой на работу в кухне, ибо сейчас мне чудится там грохот разрушения. Во всяком случае, вам, Жанна, я поручаю изготовление десерта. Ступайте за белым фартуком, я повяжу его вам собственноручно. Я торжественно завязал на ее талии полотняный фартук, и она бросилась в кухню готовить, как позже мы узнали, тонкие блюда. Мне не пришлось хвалить себя за этот распорядок, ибо мадемуазель Префер, оставшись со мной наедине, повела себя так, что я встревожился. Тяжко вздыхая, она взглянула на меня горящими и влажными от слез глазами, «Мне жаль вас, — начала она. — Такой человек, как вы, человек исключительный. Живете одиноко в обществе грубой служанки, ведь что ни говорите, она груба, какое ужасное существование. Вам нужны покой, уход, внимание и всяческая заботливость. Вы можете и заболеть». Каждая женщина без исключения пошла бы честью носить ваше имя и разделять вашу жизнь. Нет, исключения быть не может, так говорит мне сердце. И это сердце, готовое ежеминутно выпрыгнуть, она прижала обеими руками. Я был буквально в отчаянии. Я попытался указать мадемуазель профер, что не намерен на склоне дней менять свой образ жизни... «И чувствую себя счастливым ровно настолько, насколько это допускает моя натура и судьба». «Нет, вы не счастливы!» — воскликнула она. «Вам нужна душа, способная понять вас. Выйдите из вашего оцепенения, посмотрите вокруг себя. У вас широкий круг отношений, прекрасные знакомства. Академик не может не бывать в обществе. Глядите, судите, сравните». Здравомыслящая женщина вам не откажет в своей руке. Я женщина, и мой инстинкт не может обмануть меня. Какое-то чувство мне говорит, что счастье вы найдете в браке. Женщины такие преданные, такие любящие, не все, конечно, но найдутся. И к тому же очень неравнодушны к славе. У вашей кухарки нет больше сил. Она глуха, она калека. Вдруг что-нибудь случится с вами ночью? — Видите, при одной мысли об этом я дрожу. Она действительно дрожала. Она жмурила глаза, сжимала кулаки и отбивала ногами дробь. Мое уныние дошло до крайнего предела.